Мой добровольческий корпус был признан таковым временным правительством и получал обычное жалование. В военном обучении людей неоценимые услуги мне оказал уже упомянутый ГЕМП, назначенный мной командиром артиллерии. Пушки, конечно, были старые и плохие, но 24-футовую короткую пушку и гаубицу, тем не менее, еще можно было использовать. Датский блокадный корабль, Больше не покидавший рейд бухты, казалось, в некоторой степени уважал каленые ядра, всегда высылаемые нами навстречу при его приближении на расстоянии пушечного выстрела. Однажды утром была объявлена тревога. На рейде появились три больших датских военных корабля. И в самом деле казалось, что готовится нападение на крепость, имевшее большие шансы на успех, ввиду плохого состояния и вооружения крепости. Самым слабым местом крепости являлись расположенные во внутренней гавани ворота. Подъемный мост пришел в негодность, во рву не было воды, а защищавший крепость Равелин представлял собой развалины. Так как к тому моменту мой Шурин Гимли частично заменил временно использовавшиеся под мины бочки, привезенными из Берлина прорезиненными мешками, то я приказал прикатить одну из этих теперь оказавшихся ненужными бочек во Фридрихсорт, чтобы сделать из нее фугас для защиты крепостных ворот. В день перед объявлением тревоги я приказал вырыть в центре старого равелина глубокую яму и опустить туда бочку. Пока шли работы, наступила ночь, так что яма осталась незарытой, и около нее был выставлен часовой. Когда на следующее утро объявили тревогу, я поручил моему брату Фридриху, который приехал вслед за мной в Киль и Фридрих Сорт, позже это сделали и Вильгельм и Карл, изготовить взрывные провода, чтобы в случае штурма взорвать мину с крепостного вала. Корабли действительно приблизились к крепости на расстоянии пушечного выстрела. Три мои пушки были укомплектованы людьми, а калильня топилась на полную мощность. Но я запретил стрелять, пока корабли не войдут в проход бухты. Весь оставшийся гарнизон я собрал во дворе крепости для распределения по местам и поднятия боевого духа. И тут перед воротами крепости внезапно поднялся огненный столб. Я ощутил, как грудь сильно сдавила, затем она резко расширилась. Послышался звон выпавших всех до единого оконных стекол, А потом вся черепица с крыш взлетела на фут в воздух и со страшным грохотом свалилась вниз. Конечно это могла быть только мина, взрыв которой и вызвал беду. Тут же меня оглушила мысль о моем бедном брате Фрице. Я побежал к воротам посмотреть жив ли он, но он уже шел мне навстречу, целый и невредимый. Он доделал мину, Поставил батарею на Валганг, соединив один провод с полюсом батареи, а другой закрепив на ветке дерева, чтобы в случае необходимости всегда иметь его под рукой, и только хотел сообщить мне об этом, как раздался взрыв, и взрывной волной его сбросило со стены внутрь крепости. Сильным порывом ветра второй провод смело с ветки и швырнуло прямо на второй полюс батареи, из-за чего и сработала мина. примечание валганг верхняя часть крепостного вала спереди защищенная бруствером конец примечания хуже всего обстояло с часовым который во время взрыва находился на бруствере равелина из отчета подполковника мейера генералу врангелю от 6 мая 1848 года о безопасности Экернфертской бухты В заключении не могу не упомянуть о превосходных качествах лейтенанта артиллерии прусской королевской армии Сименса. Последний развил достойную удивление деятельность, достигнув многого малыми средствами, а его осмотрительность, знание тамошней местности и люди того сорта, что крайне желательно видеть его и далее занимающим настоящий пост. Я нашел его с другой стороны воронки – Как казалось, уже мертвым. Рядом лежало его наполовину засыпанное землей ружье со штыком. Мощная взрывная волна, вызванная взорвавшейся в яме миной, по всей вероятности увлекла его за собой в воздух, а затем отбросила за воронку. По счастью, он судорожно вцепился в ружье, из-за чего при падении удар смягчился. Через час часовой пришел в сознание. и хотя изо рта, носа и ушей у него шла кровь, а все тело представляло собой сплошной синяк, он остался цел и через несколько дней смог продолжить службу. Больше пострадал военный врач из Киля, поспешивший во Фридрихсорт, как только пришло сообщение о появлении датской эскадры, и как раз переезжавший разводной мост, когда совсем рядом раздался взрыв. Вместе с повозкой он свалился в ров, получив несколько ушибов. Сильно обварился и повар, несший полную кастрюлю с супом по лестнице первого этажа и упавший вниз. Весьма примечательными были механические последствия, которые оставил вокруг себя взрыв, вырвавшись из открытой образованной почвой трубки с пороховым зарядом в пять центнеров. Во всей крепости не осталось ни одного закрытого помещения любого размера. Либо взрывной волной выдавило двери или стены, либо, если они выдержали, их выбил образовавшийся вакуум. Стекла вылетели даже в деревне Лабер и в Гольтенау. Разница в давлении внутри крепости должна была составить по крайней мере одну атмосферу, иначе бы она не вызвала такие последствия на столь далеком расстоянии. Возвратившись на плац, где я оставил гарнизон, Я никого не нашел, и боялся, что люди в страхе разбежались кто куда. Однако к моей радости я вскоре заметил, что все они находились на установленных местах. Все подумали, что разорвалась датская бомба, и начался обстрел. Датские корабли тем временем изменили свое намерение, вернулись на внешний рейд и вскоре покинули и его, оставив один единственный блокадный корабль. Некоторое время спустя в копенгагенских газетах можно было прочесть, что одна из подводных мин, коими покрыта вся кильская бухта, случайно взорвалась у Фридрихсорта и разрушила крепость. И в самом деле вид на взрыв с кораблей должен был быть весьма впечатляющим. Красные черепичные крыши всех зданий крепости взлетели над низкими крепостными валами, придав ей насыщенный багровый оттенок. Затем черепица рухнула вниз и дома исчезли к истории торпед. Вечерний выпуск National Zeitung от 23 июля содержит статью Торпеды и их применение в морских войнах, начинающуюся со слов: Несомненно, русским принадлежит заслуга первого применения в морских войнах подводных мин и так далее. Так как я уже неоднократно встречал данную точку зрения, просочившуюся даже в специализированные военные журналы, прошу опубликовать следующее опровержение. Подводные мины с электрическим запалом впервые успешно и многократно использованы в 1848 году при защите киской бухты, так что являются немецким, а не русским изобретением. Весной 1848 года всеми ожидалось появление датского флота в Кильской бухте. Моему Шурину, профессору химии Гимле, живущему в Киле, первому пришла в голову мысль защитить город от ожидаемого со страхом нападения датского флота с помощью подводных мин, закрепленных в Арватере. Курорт Вестерланд, остров Зильт, 27 июля 1877 года. Доктор Вернер Сименс National Zeitung, 30 июля 1877 года. То, что датчане стали испытывать огромное уважение перед минами, доказывает факт, что несмотря на общеизвестную слабость артиллерийской защиты Кильской бухты за время обеих шлезвиг-галштинских войн, ни один датский корабль не рискнул туда зайти. И хотя эти первые подводные мины так и не пригодились, тем не менее они оказали решающее влияние на ход военных действий. Поэтому я сожалею, что военные писатели позже полностью проигнорировали эту первую осуществившуюся на глазах у всего мира и тогда много обсуждавшуюся защиту гавани с помощью подводных мин. Даже немецкие военные писатели позже приписывали изобретение подводных мин профессору Якоби из Санкт-Петербурга. Хотя подобные испытания проводились в Кронштадте лишь много лет спустя, и Якоби совершенно не думал спорить мое изобретение и славу первого использования этих мин в войнах. Когда после заключения мира мины выловили и подняли из воды, Оказалось, что порох, несмотря на двухлетнее нахождение в морской воде в каучуковых мешках, остался совершенно сухим. Так что можно не сомневаться, что при надобности мины выполнили бы свой долг. Вскоре после описанного взрыва во Фридрихсорте в Шлезвиг-Галштинию вошли главные силы прусской армии под командованием Врангеля. Некоторое время спустя я получил из штаб-квартиры армии, лично в руки, письмо с благодарностью за оборону бухты с помощью подводных мин и взятие морской батареи «Фридрихсорт». Ниже сообщалось, что рота вновь созданного шлезвиг Голштинского батальона под командованием лейтенанта Крона займется дальнейшей обороной крепости. Мне же, вместе с добровольческим крестьянским отрядом, поручалось к точно назначенному времени совершить марш-бросок к бухте Шлей, переправиться через нее в подходящем месте и агитировать население провинции Ангельн, захватывать тех отступающих датчан, что появятся там после намечающегося сражения при Шлезвиге. Передав крепость Шлезвиг к Галштинской роте, я в назначенное время совершил переход в Миссунде, на рассвете переправился через шлей и повел мое бодро марширующее войско во Фленсбург. Уже ранним утром мы услышали грохот пушек под Шлезвигом. Население вело себя невозмутимо и, казалось, не желало быть потревоженным в этом своем спокойствии. Датчан не было видно, но вечером мы услышали от крестьян, что датская армия разбита и преследуемая прусской армией отступает через Фленсбург. Ближе к Фленсбургу слух подтвердился. Прусский авангард как раз входил в город. Приказ по армии номер 840. Штаб-квартира во Фленсбурге. 25 июня 1848 года. Его высокоблагородию королевскому лейтенанту 3-й артиллерийской бригады господину Сименсу. Ваши усилия по приведению Фридрихсорта в состояние обороны, а также предпринятые меры по предотвращению входа вражеских кораблей в кийскую бухту, я глубоко одобряю и надеюсь, что вы даже с имеющимися не всегда достаточными средствами осуществите все возможное. Главнокомандующий армией Врангель. Так как дальнейших приказаний для моего корпуса не последовало, я чувствовал себя не вправе задерживать людей, после того, как крепость, для обороны которой они были завербованы, заняли регулярные войска. Так что я отпустил их по домам, куда они быстро и поспешили, а сам отправился во Фленсбург с рапортом. Это, однако, оказалось весьма нелегким делом, ибо во Фленсбурге еще царил хаос. Улицы были полностью забиты всевозможным боевым транспортом, и ни одного органа военной или гражданской власти нельзя было разыскать. Наконец, в этой давке я встретил знакомого мне по Берлину прусского капитана фон Цастрова, с которым поделился своей бедой. Он сообщил мне, что получил командование над вновь смармированным шлезрик-галштинским военным корпусом, вместе с артиллерийской батареей и приказ на следующий день отправиться с ними в Тондерн, но ему очень не хватало офицеров, так что он предложил мне присоединиться к нему и взять командование батареи. Он пообещал урегулировать все формальности с главнокомандующим, а также передать ему мой рапорт. «Мне очень понравилось данное предложение». так как я не хотел сейчас возвращаться с театра военных действий на мирные квартиры в Берлине. Поэтому я написал рапорт о выполнении полученного приказа, в котором сообщил, что распустил крестьянский корпус и что за неимением дальнейших приказаний пока принимаю на себя предложенное мне командование шлезвиг гольштинской батареей. На следующий день я во главе своей батареи уже скакал по бесплодным грядам, окруженной морем, местности в Тондарне. Но радость оказалась недолгой. Прибыв на место, я получил от коменданта, присланный штаб-квартирой эстафетой, приказ немедленно явиться к главнокомандующему. Поэтому я реквизировал повозку, около полуночи добрался обратно во Фленсбург и сразу же доложил о себе в штаб-квартире. Меня провели в парадную комнату лучшего отеля во Фленсбурге, где я нашел собравшихся за длинным столом офицеров всех рангов и видов войск. На диване с узкой стороны стола сидели два молодых принца, в то время как генерал Врангель занимал первое место у дивана с длинной стороны стола. Когда я доложил свой рапорт, генерал встал с места, а за ним и все собрание, так как сидеть предстоящим главнокомандующим противоречило этикету. Генерал выразил удивление моим присутствием, ведь он отправил мне приказ всего несколько часов назад. После объяснения, что я вернулся сразу же после марша, он решил, что я должно быть очень устал и должен выпить чашку чая. По приказанию Врангеля, мне пришлось сесть на его место и выпить чашку чая, пока все высокое общество... К моему большому смущению, продолжала стоять. Это произвело на меня впечатление. Казалось, главнокомандующий использовал возможность, чтобы показать, что почитает доблесть превыше чинов, и при этом устроил всем небольшое упражнение в этикете. В последовавшей затем беседе, генерал выразил мне свою признательность за защиту Киевской бухты с помощью морских мин, а также за взятие крепости Фридрихсорт. В дальнейшем, — сказал Врангель, — необходимо как можно больше защитить Кильскую, а также Эккернфертскую бухты с помощью морских мин, так как он планирует занять со всей армией Ютландию. Когда я возразил, что Эккернфертская бухта слишком открыта с моря и ее форватер слишком широк, чтобы использовать защиту на минах, а также что несколько правильно заложенных батарей могут сделать это с большей уверенностью, разразилась продолжительная дискуссия о несуществующем перевесе корабельной артиллерии над береговыми батареями. Я разрешил себе замечание, что удачно расположенная, прикрытая земляным валом батарея из 8-24 фунтовых пушек, стреляющих калеными ядрами, способна принять бой даже с самым большим военным кораблем. Мнение, что береговая батарея может быть сметена несколькими мощными залпами военного корабля, не подтверждается военной историей, а в стрелу калеными ядрами не сможет долго противостоять ни один деревянный корабль. Итогом этой аудиенции стала официальная передача мне обороны Кийской и Эккернфердской бухт. Меня назначили комендантом Фридрих Сорта. И я получил открытый приказ коменданту крепости Ренцбург не препятствовать моим реквизициям орудий, боеприпасов и людей для Фридрихсорта и закладываемых на берегах Эккенфердской бухты батарей. Этот приказ в Ренцбурге, хотя и с некоторой неохотой, исполнили, так как крепость сама была очень плохо подготовлена к защите. Теперь Фридрих Сорт был снабжен рабочими пушками и приведен в состояние обороны, насколько это было возможно. В Эккернферде я создал большую батарею для тяжелых, 12-фунтовых и коротких 24-фунтовых пушек на пологом берегу к востоку от города и одну гаубичную батарею на холмистом северном берегу залива. Участие в этой войне Фридрих Сорта, а тем более Экернфердель Серьезно не рассматривалось, и тем не менее в следующем году заложенные мной батареи под Эккернферде необычайно прославились победным боем с датской эскадрой, в котором линейный корабль Кристиан VIII сгорел, а фрегат Гефион был выведен из строя и захвачен. После завершения укрепления Фридрихсорта и возведения батарей под Эккернферде моя деятельность стала монотонной. В целом она ограничивалась наблюдением за стоявшим напротив Фридрихсорта вражеским блокадным кораблем и контролем происходящего у входа в бухту движения кораблей. Киевское военное командование запретило выход торговых кораблей в море без особого разрешения, и морской батарее Фридрихсорт был выдан приказ в случае необходимости предотвращать нарушения с помощью силы. Это привело к... небольшой военной акции, внесшей немного разнообразия в нашу скучную жизнь. Однажды вечером я на лодке комендатуры переплывал бухту, чтобы навестить заложенную мной на противоположном берегу батарею Лаба, как вдруг голландская барка под всеми парусами понеслась мне навстречу с явным намерением покинуть гавань без предъявления соответствующего разрешения. Я крикнул капитану. что тот должен пришвартоваться и назвать себя, в противном случае его обстреляют из крепости. Голландец и его жена, очевидно составлявшие всю команду корабля, не восприняли предупреждение всерьез, более того, прокричали, что запрет их не волнует. Еще во время этих переговоров на крепостном валу блеснул огонь, и прямо перед кораблем в воду упало ядро, как и предписывалось правилами. Несмотря на это, корабль под полными парусами продолжил взятый курс. И тут, как с крепости, так и с батареи Лабе, раздались выстрелы, а скоро к ним присоединилась оживленная пальба берегового военного патруля. Храбрый голландец, однако же, не пришел в замешательство, и после удачного прохождения бухты исчез в темноте, наступившей меж тем ночи. Посланные рыбаки нашли корабль на следующее утро пришвартованным с другой стороны у входа в бухту, а его команду крайне занято исправлением нанесенного пулями ущерба. Мужество голландца объяснилось очень просто. Заслышав настоящий свист пуль, он привязал руль и вместе с женой осторожно спустился в трюм, где оба были в полной безопасности. «Я же со всей командой», остался под пулями на произвол судьбы и мог бы хвастаться тем, что, не дрогнув, простоял под артиллерийским обстрелом. Но должен признаться, что шипящий свист пролетающих пушечных ядер вызвал во мне далеко не самое приятное ощущение. В конце лета и датский корабль, осуществлявший блокаду, наконец-то внес интересный перерыв в монотонную жизнь крепости. Я получил из штаб-квартиры сообщение, что добровольческий отряд под командованием баварского майора Фон дер Танна произведет ночное нападение на блокадный корабль и приказ всеми средствами поддержать данное мероприятие. Вскоре после этого Фон дер Танн со своим адъютантом графом Бернсторфом появился у меня и расквартировался во Фридрихсорте. Добровольческий корпус остановился под Гольтенау, где организовывалась и лодочная эскадра, производящая ночную вылазку. За день до того во дворе крепости состоялось парадное построение корпуса, не давшее мне большой надежды на удачный исход предстоящей операции. Людям не хватало не отваги, а дисциплины и спокойной решимости. фон Дертан и его адъютант напрасно старались превратить царящий в отряде хаос в военный порядок. План дерзкой вылазки принадлежал одному из добровольцев, занимавшему раньше в датском морском флоте какой-то нижний чин. Это был настоящий геркулес, прятавший свои мощные формы, изобиловавшую золотом адмиральскую униформу собственного производства и звучным голосом призывавший людей к подвигам. Так он спросил стоявших в строю людей, что те станут делать, когда попадут на борт и на них бросятся датчане. Один сказал, что нападет на первого же с ножом, другой посчитал более уместным ударить его и так далее. Так называемый адмирал спокойно выслушал всех, а затем выпрямился в полный рост и спросил, сверкая глазами и сопровождая речь соответствующими жестами «А знаете, что сделаю я?» «Я возьму двух ближайших датчан и затру их друг от друга в порошок!» Такое заявление не могло внушить веру в будущие подвиги. Лодочная эскадра должна была в полдвенадцатого ночи в полной тишине и не зажигая огней проплыть мимо крепости и затем начать атаку на блокирующий корабль, если поданный из крепости сигнал подтвердит, что на вражеском корабле все спокойно, как обычно. Сигнал был своевременно подан, но только около часа ночи первые лодки добрались до крепости. Затем прошло почти два часа без каких-либо событий, и, наконец, вся эскадра без всякого порядка и с громким шумом возвратилась обратно. Вначале адмирал не смог найти в темноте корабль, а потом якобы заметил, что корабль поднят по тревоге и снабжен абордажными сетями, так что о запланированной атаке явно знали. С криками «Нас предали!» экспедиция вернулась обратно в Гольтенау и вскоре исчезла и оттуда. На следующее утро корабль стоял на своем привычном месте – и даже с помощью сильнейших биноклей не было заметно никаких особых признаков беспокойства о грозящей атаке. Как рассказал мне фон Танн в доверительной беседе, мероприятие провалилось из-за отсутствия дисциплины и большого количества выпитых горячительных напитков, так что у него самого пропало желание произвести еще одну попытку. Мне было очень жаль дельных и любезных баварских офицеров из-за их неудачи. Фондертан еще несколько дней оставался моим гостем в крепости, и в последующие годы я часто с удовольствием вспоминал то приятное время, когда до меня доносились вести о подвигах генерала Фондертанна. С официальным назначением комендантом Фридрих Сорта и поручением с помощью закладки батарей позаботиться о защите Эккенфердской бухты моя должность утратила присущий до сих пор немного авантюристический характер. Она потеряла тем самым также большую часть очарования, которое имела для меня раньше. И когда мои задачи были выполнены, а мирные переговоры сделали дальнейшую военную деятельность маловероятной, мною все сильнее завладевала мечта о возобновлении моей научно-технической деятельности в Берлине.